Она запустила стиральную машину, немного попылесосила, сварила чашку кофе, села за компьютер и оплатила счета через интернет. Прибралась на кухне, отдраила унитаз, вышла на веранду, посмотрела на падающий снег, на замёрзшие ветки в цветочных ящиках и зашла внутрь. В 11:00 она вышла из квартиры и спустилась на лифте в подземный гараж. На последних поворотах перед его дачей она заметила следы маленькой узкой машины на свежем снегу. За домом стоял только его ленд-крузер. Гости уехали. Снег приглушал звуки, она припарковалась рядом с его машиной, заглушила двигатели, тихо сидела, проверяя, не услышал ли он ее. В гостиной горел свет, его мерцание выдавало растопленный камин. Собаки залаяли, черт! Свежий снег их не обманул. Она поспешно выбралась из машины и помчалась мимо ограждения. — Тсс, это я. Тише, тише. — Эй, кто здесь? — Только я. Турин — Турин? Он развернулся и первым зашел в прихожую, чего раньше никогда не делал, всегда пропуская ее вперед. — Мне не надо было приезжать, — сказала она ему в спину. — Я знаю, но я испугалась. Ты так... странно говорил со мной по телефону, потому что не хотел разговаривать, хотел только предупредить, чтобы ты не приезжала. Его широкая и немного сутулая спина пряталась под серым вязаным свитером. Он сел за обеденный стол. Она тут же заметила, что за столом сидело двое, и гостем была женщина. Она не знала, как догадалась, возможно, по сложенной салфетке на одной из тарелок, Салфетка лежала очень красиво и аккуратно. «Она беременна», — сказал он. «Кто?» «Садись. Хочешь чего-нибудь?» «Мне все это снится», — подумала Турин. «Воды», — ответила она, — «холодный». Он встал. Она слышала нескончаемый звук льющейся воды. «Воды». Зачем-то он давал воде, как следует, протечь, хотя, как она знала, здесь холодная вода шла сразу же. Он принёс стаканы и поставил перед ней, отводя взгляд. Кто? Я был с ней на собачьих бегах в конце ноября, так что не думай, что я просто какой-то вечер и вот она беременна. Да. Я рассказал тебе об этом только сейчас, в конце февраля. Она же знала об этом целую вечность. Да. Но, «Ну, кристер сказала Турин и протянула руку через стол, чтобы схватить его. Он сложил руки на груди, откинулся на спинку стула и уставился на огонь в камине. Я же сказал, что поговорим завтра, ответил он. А ты всё равно приехала. И это мне кажется как-то Ну, мы же вместе. И ты должен рассказать мне, что происходит. Он посмотрел ей прямо в глаза, упёрся локтями в стол и сказал: "Она не хотела мне говорить, пока не будет слишком поздно, чтобы делать аборт. Она хочет ребёнка. Неважно от меня или нет, просто хочет ребёнка". И об этом она и решила мне рассказать. Я даже не знал, как реагировать, но она просила меня не беспокоиться, уверяла, что это её личная ответственность. Чёрт возьми. Бабы думают, что только потому, что у них есть матка, они могут так просто играть чужими жизнями. Не беспокоятся. А моя ответственность — полная жопа. — При чем тут жопа? — По-моему, очень разумно. — Конечно, я собираюсь разделить ответственность. Сказал ей, что она, черт возьми, может указать меня в качестве отца. — Ты так сказал, Кристор? Естественно. Я хочу её поддержать и поддерживать её во время беременности и дальше. Это же мой ребёнок, Турин. Она носит моего ребёнка. Конечно, я буду её поддерживать, чтобы всё было благополучно и стану общаться с ребёнком, буду ему или ей отцом. Она допила воду. почувствовала, как холод опускается по пищеводу мимо лёгких до самого желудка. Он раскраснелся и был так красив. Волчьего взгляда не было, глаза были круглыми и блестящими. Она встала. Ну, я поехала. Всё было прекрасно, Кристор. Сяч, дурында. Нас это не касается, сказал он. Но язык жестов не соответствовал словам. Он сидел, не обнимал её, не выказывал страсти. Он просто сидел и собирался стать отцом, и думать мог только об этом. Неужели нас это не касается? Пока, Кристор. Удачи, ты будешь замечательным отцом. Он не стал её провожать, даже не подошёл к окну, когда она уезжала. Никто не подрезал её на практически пустынной дороге. Левый дворник потрепался посередине и оставлял следы слипшегося снега как раз там, куда падал её взгляд. Она заплакала только дома, стоя голышом перед зеркалом с зубной щёткой во рту. Чистила зубы она совершенно механически, белая пена Капала с подбородка. Ее довело отражение плеч в зеркале. Они были такими узкими и бледными. Одинокими. Никто их не обнимает, никто не гладит. Ее плечи. Это были ее плечи. Сейчас они завернутся в ночную рубашку и лягут под холодное одеяло. А завтра утром она подошла. Проснется, и нечему будет радоваться, и по-прежнему с ней будут эти узкие белые плечи. Ему пришлось сдержаться, чтобы не завопить, а только сказать «Нет, спасибо, я сам справлюсь». «Хотела бы я посмотреть, Турнисхов, как у вас это получится», — сказала Турнисхов. Мариэт Бонсет. Дело в том, что он ещё ни разу не пробовал переодеть трусы. Было довольно утомительно их снимать, когда он ходил на биотуалет, а тут надо снять их совсем. Я справлюсь, сказал он. Я работала нянечкой в больнице много лет до того, как стала домработницей, и видела стариковские пиписьки сотни раз, и столько же раз их подмывала. Отец закашлял в гостиной, тут же раскраснелся и не мог ни кашлянуть, ни сглотнуть. Он заёрзал на кухонном стуле, отодвинул занавеску и долго и внимательно разглядывал градусник. Опустив занавеску, он уже забыл, сколько на улице градусов. Марит Бонсет по счастью опять развернулась к столу, где она резала овощи с таким усердием, будто ей за это платили. А ведь и в самом деле платили. Как хорошо, что работало радио. «Сделайте погромче», — сказал он. «Вот как? Вы интересуетесь самскими новостями?» На это он не смог ничего ответить и еще раз проверил температуру на улице. В больнице все по-другому. Когда женщины ходят в форме, то кажется естественным, что они возятся с больными... Надо было только закрыть глаза и пережить это. Но когда баба, которая стоит посреди твоей собственной кухни, заговаривает о пипишках и попах, будто это совершенно обычное дело, всему есть предел. Он почувствовал, как внутри закипает ярость, но взял себя в руки ради Маргидо, который послезавтра собирался в Данию. Наверняка они разговаривали с Марид Бонсют по телефону, так что не стоит сильно тревожить брата. Когда я закончу с готовкой, у вас будет суп на 2 дня, сказала она. Спасибо. Он услышал, что отец стоит у окна в гостиной, переступая с ноги на ногу, тапки шоршали по доскам. Он никогда не был в состоянии постоять спокойно, вечно топал. И это дико раздражало и слух, и зрение. Из одного окна видно было край шик дороги в дальнем конце липовой аллеи, там, где стоял почтовый ящик, прикреплённый к деревянному шесту. И машина почтальона всегда была узнаваема. Сейчас оба они очень её ждали. Вчерашняя газета тоже лежала в ящике, и им обоим будет сегодня по газете, так что не придётся сидеть и слушать отцовские вздохи, медленно пролистывая страницы и примечая статьи, которые следует потом внимательно прочитать. «Это она!» — услышал он отцовский голос. «Отлично!» — сказал Тур. «Может, Марит Бонсет?» «Хватит называть меня по фамилии», — сказала она, не оборачиваясь. «Звучит по-дурацки, и я буду делать то же самое, пока вы оба не перестанете». "Вру бонсет", сказал он. "Марит", сказала она. "Мы к такому не привыкли". "К чему не привыкли?", спросила она и обернулась. С рук капала вода. "Вы можете принести почту?", попросил он и перехватил её взгляд. К чёртам, стариковские пиписки, он хотел, чтобы газеты немедленно оказались дома. "Конечно, могу". ответила она, но я не понимаю, почему Турмут Несхоф не в состоянии прогуляться до почтового ящика, раз уж он управляется с дровами. На какое-то время отец затих в гостиной, даже тапки перестали шуршать. Но потом он зашаркал к ним, молча прошел мимо и вышел в коридор. Осторожно закрыл дверь за собой на кухню, и Тур даже сквозь самскую болтовню по радио услышал, как он возится с ботинками и курткой. Спустя длительное время отец медленно прошествовал перед кухонным окном, и ещё через какое-то время, показавшееся вечностью, он зашёл в дом. Он долго провозился в прихожей, потом открыл дверь, положил газету и два конверта на стол перед туром и продолжил свой путь в гостиную со второй газетой в руках. Шуки его раскраснелись. Прогулка вам только на пользу, и так ежедневно, сказала Мэрит Боссет, не оборачиваясь. Ей никто не ответил. Торп посмотрел на дату. Сегодняшняя, сказал он громко. Я хочу сперва почитать вчерашнюю, иначе всё спутается. Отец вернулся и поменял газеты. — А что, если он тоже так считает? — спросила она и смела овощи с доски в кастрюлю с кипящим супом. — Вы об этом подумали, Турнесхов? Когда перед ним на столе оказалась газета, ему стало спокойнее. Он снова взглянул на термометр, было плюс пять. Сегодня ночью шел дождь, снег раскис и вот-вот собирался растаять. По радио обещали тёплую погоду надолго, чему он был бесконечно благодарен. Он не хотел просить сменщика расчищать снег. Крестьянин в конце концов должен быть в состоянии следить за собственными дорогами. Однако сменщик оказался очень приличным и полностью владел ситуацией после того, как Тур нарисовал весь свинарник в блокноте, все загоны, всех свиноматок, И всё, всё, всё. И вспомнил все точные даты. Сменщик записал даты введения витаминного прикорма и вакцинации, возраст поросят, количество кормов и их тип. Но к моменту отлучения новых поросят тур сам должен быть в приличной форме, чтобы дойти до свинарника и проследить за процессом. Новых опоросов до 1 апреля не ожидалось. Рустет должен был заехать в ближайшие дни и проверить состояние дел в свинарнике. Впрочем, свиньи были отличные, как утверждал сменщик. Никаких поносов или других заболеваний, и все свиноматки в норме. Только мысли о крысах лишали его сна. Он пролистал газету почти не вникая в содержание, потому что как только он вспоминал про крыс, всё спокойствие как ветром сдувало. Даже несмотря на то, что он отлично понимал, будь он на обеих здоровых ногах, проблем с крысами было бы не меньше. Дератизаторы искали норы. Они собирались приехать завтра с видеокамерами на штативах, которые надо расставить в разных местах. Они поговаривали о газе, но не знали, как изолировать свинарник. Разговоры о газе ему не нравились. Свинарник был старым и полностью изолировать его было невозможно. Он вспоминал времена до болезни матери. Тогда всё шло прекрасно. Никаких домработниц, никаких сменщиков, никаких крыс. Один день похож на другой. Но в то же время хорошо, что теперь они, братья, могут общаться. И что здесь побывал Атурион? Он звонил ей позавчера, но она не брала трубку. Как насчёт кофе? спросила Марид Бонсет. Да, спасибо, ответил он. Он посмотрел на неё, как она мыла столы и собирала обрезки в ведро. на её широкую задницу под бантиками передника, толстые и крепкие икры, заканчивающиеся коричневыми домашними сандалиями на полосатом коврике. Ведь она добрая. Да, спасибо, повторил он. Куда мне это выкинуть? У вас есть компост? Нет. Выкидывайте куда хотите, всё равно исчезнет. Может, прямо посреди двора? Нет, нет. Но у сарая вот с обратной стороны он следил глазами, как она пересекает двор, как она, проходя мимо кормушки, кидает в неё крошки. Теперь она ездила на собственной машине, на маленькой красной машинке, звук которой он уже научился различать. На неё было приятно смотреть, знать, что она снова зайдёт в дом, сварит кофе, И когда она вернулась, он сказал: "В сундуке в прихожей лежит целая куча передников, оставшихся от матери. Там много красивых. Здесь они никому не нужны, возьмите их. Не только носите их здесь, забирайте на совсем". Когда Маридбаншиту уехала, он принял две таблетки обычного парацетамола, запив стаканом воды. Бедро разболелось, но он не хотел при ней жаловаться. Сильные обезболивающие, которые Маргида купил по рецепту из больницы, он принимать не хотел. От них у него кружилась голова, как-то неприятно, не то что после бутылки пива. Отец отдыхал наверху, через пару часов приедет сменщик. Он снова сел за стол, и сидел, разглядывая ходунки. Неплохая штука. Он чувствовал себя совершенно уверенно, когда таскал за собой неподвижную ногу. Он осторожно погладил себя по бедру, по твёрдой поверхности под штанами. Через несколько дней ему надо в больницу на очередную перевязку. Тогда он вызовет такси. Страховка облащивает его в обе стороны, но он ужасно боялся перевязки. Придётся сидеть всё время с закрытыми глазами. Ещё он боялся запахов. Знал, что срастающиеся раны воняют. Вдруг на него напало лишающее всяких сил сомнение, такое, что стало просто невыносимо и захотелось плакать 5-6 недель. Он снова встал, опираясь на ходунки, но не знал, куда пойти. Можно было бы пойти в свинарник. Наверное, так и стоит поступить. Комбинезон ему на себя не натянуть. Но ведь можно обмотаться чем-нибудь другим. Он облокотился на ходунки и задумался. Боль почти прошла. дождевики. Очень подходящее решение обвязать по куртке вокруг ног и ещё одну надеть сверху. Есть ли у него столько дождевиков? И тут он вспомнил про старый-престарый передник мясника, который всё ещё висел в мойке. Вот что сгодится вместе с дождевиком. Он подошёл к холодильнику и изучил содержимое достал пять кусочков баранины и почти пустую банку печёночного паштета сунул всё это в карманы и выдвинулся на двор в прихожей он прихватил дождевик и набросил его на ходунки всё отнимало малую массу времени подумать только что переход через собственный двор может показаться настоящим путешествием Когда он заперся в мойке, руки дрожали и пот лился ручьями. Запах свиней и такая знакомая нетерпеливая тишина вызвали в нём улыбку. Он не видел их целых 4 дня. Он нацепил на себя передник и поверх накинул дождевик. Сразу же стало жарко, но тут уж ничего не поделаешь. Свиньи важнее хорошего самочувствия. Твёрдо держась за ходунки, он поковылял к дверям и вошёл в свинарник. Вот уж вы, наверное, думали, куда я подевался. Ну, я оказался таким придурком, что умудрился чуть не отрубить себе ногу. Громкий смех эхом отразился от стены, ему даже показалось, что свиньи смеются в ответ. Они столпились в загончиках у самого прохода, а он, свисая с ходунков, дружелюбно трепал всех, до кого мог дотянуться, а потом направился к Сири. Сири очень нарочито затопала и захриукала при его приближении, и всё её тело запело от облегчения, когда он наконец-то смог угостить её вкусностями. Хлебный мякиш с печёночным паштетом вызвал в её глазах выражение самого незамутнённого счастья, как ему показалось. Моя девочка, хорошая девочка. Что в име людмей в свинарнике всё по-другому, как твои поросятки, животики. Знаешь, ты вынашиваешь двух отличных свиноматок Долли и Диану. Остальных свиноматок он тоже потрепал за ушами. Все влажные, жадные пятачки тыкались ему в руки. Здоровая нога дрожала от нагрузки, пот стекал по позвоночнику. «Еды не будет еще какое-то время», — сказал он. «И вы это отлично знаете, потому как чувствуете время. Кто еще чувствует время так же хорошо, как вы? И насчет передника не беспокойтесь. Сегодня здесь никого не будут забивать». Похлопав Сири в последний раз, Он потащился обратно в мойку, уселся на старый доильный табурет и стячил себе одеяние. Комната закружилась перед глазами. Он прислонился к каменной стене и радовался холоду стены, касавшейся спины и затылка. В шкафчике у него ещё оставалось несколько бутылок пива. Он вдруг о них вспомнил, но оно не сочеталось с обезболивающим. Лучше и в приберечь. Может угостить отца бутылочкой в качестве благодарности за то, что он их перепрятал и ни моргида, ни кто-либо ещё про них не разнюхал. Он поднялся к дункам. Когда придёт сменщик, надо будет уйти, а то получится глупо, будто тур ему не доверяет. К тому же ему захотелось в туалет. Можно было бы воспользоваться уличным сортиром. он постоянно обдумывая эту мысль, но потом решил, что сначала надо найти швабру, чтобы оттолкнуть в глубине дыры пустые бутылки в угол. Ну, уже от одной этой мысли он покрылся холодным потом. Нет, пускай снова будет биотуалет. Он так устал, что, водрузив пятую точку на пластиковое сиденье в кладовке, почувствовал не поддельную тошноту. Маргидо убрал старую одежду из помещения. Дверь приходилось держать открытой, чтобы оставлять за ней ходунки. Он зажмурил глаза и расслабился. Он был в свинарнике у Сири. Сегодня он будет крепко спать. «А еще хорошо опорожнить кишечник. Марит Бонсет вкусно готовила». Он наверняка растолстеет при этой спокойной, сытой жизни. Сегодня она говорила, что собирается в следующий приезд испечь пирог. Тут он услышал шум машины и навострил слух. Это не Марит Бонсет и не сменщик. У того грохочущая машина на огромных колесах. Рустат? Нет, он бы сперва позвонил. и не маркида чужая машина а он сидит на горшке на обозрении входящего он поспешил оторвать туалетной бумаги уронил рулон на пол тот закатился под больную ногу лежащую в бревном повернулся чтобы ухватить рулон и упал упал вместе с бил туалетом набок всё опрокинулось Вокруг него и под ним текло что-то холодное и вязкое. Он ухватился за ходунки, но больная нога мешалась. Он приподнялся на локте из вонючей лужи, и когда дверь открылась, он так и лежал и умирал от стыда. Он закрыл глаза, услышал, как кто-то охнул, открыл глаза. Ты? Господи, воскликнул оттуда. Что ты тут делаешь? Он пришёл в себя, представил себе, в каком виде она его застала и крикнул: "Выйди!" Забарахтался, попытался прикрыть дверь, но там стояли хидунки. При каждом движении рукой и здоровым коленом он скользил. "Выйди", я сказал. "Но я должна тебе помочь". Она сделала несколько шагов к коридору, но не зашла в него. "Выйди и позвони Марит Бонсет, она приедет, только не ты". Она скрылась, но входная дверь осталась открытой. Турион крикнула: "У меня нет её номера". Он услышал слёзы в её голосе, но сейчас ему было всё равно. Ему нужна помощь. Позвони тогда в справочное. "Да почему? Что здесь происходит?" сказал отец. Он стоял наверху лестницы и смотрел вниз с выпученными глазами и разинутым ртом без челюстей. Волосы-то порчились пучками. «Иди ложись, тебе здесь нечего делать!» «Дерьмо повсюду, ты что, упал?» «Да, ты что, не видишь сам, черт возьми, что я упал? Иди ложись, я сказал!» Отец скрылся. Он услышал голос Туринс с крыльца. «Нет, мне не нужно записывать номер, просто соедините меня с ней!»